Князь Изяслав в окружении родичей наблюдал, как разворачивается вражеская тяжелая конница, как теснее сбивают ряды неприятельские пехотинцы, вот-вот готовясь пойти в атаку. Киевские дружинники готовы были достойно встретить этот удар и нанести в ответ свой. В островерхих шлемах, с червленными щитами на левом плече, закованные в брони, молчаливые и насупленные, всадники ждали команды князя кони под ними переминались с ноги на ногу, иногда нетерпеливо встряхивая головами. Сам Изислав сидел на коне подчеркнуто прямо и горделиво. Мелкий противный дождь холодными каплями брызгал на лицо, заставляя князя ежиться от сырости и холода. На бармице собирались капли, мешая князю сосредоточиться и немного раздражая. «Быстрее бы уже начать». Он оттер ладонью водный бисер и надел кольчужную рукавицу прежде чем дать последнюю команду иззислав еще раз окинул взором своих соратников меченых шрамами сечами испытанных бедами проверены такие не подведут отвлекаться больше было некогда время пришло было видно как мелькнула алая корзна бориса который выехал перед гриднями и взмахнув мечом повел дружину в атаку. Кони дружно ударили копытами в чавкающую грязь, начав медленно и тяжело брать разбег. Вытягиваясь в клин, они устремились на правое крыло великокняжеской рати. Взметнулся над всадниками стяг Изислава. Рев боевых рогов дружин Всеволода и его сына Владимира разорвал осенний воздух и навстречу набирающему атакующую мощь клину двинулись закованные в броню переославские гридни. С каждой минутой кони убыстряли свой бег, яростно хлопали на ветру княжеские стяги, а идущие в атаку бойцы опустили копья и прикрылись большими червленными щитами. Следом за конницей, увязая по щиколотку в грязи, оскальзываясь и матерясь, все больше отставая от своих главных сил, пошли в атаку пешие полки враждующих князей. Тысячи ратников, сжимая в руках боевые топоры Палицы, шестоперы, рогатины ринулись навстречу друг другу. Две злые волны столкнулись на середине поля и началась отчаянная рукопашная. Лязгало и гудело железо, трещало дерево, и только яростная ругань порой пробивалась сквозь весь этот невообразимый шум. От ударов раскалывались щиты, а копья, не сломленные в первой стычке, отбрасывались за ненадобностью ибо только мешали рукопашной схватке. Теперь на поле боя царствовали кистень, булава, а то и за сапожный нож. Десятки павших и раненых были моментально втоптаны в грязь озверевшими воинами, которые, кроме схватки собственного врага, перестали что-либо замечать. Конные дружины схлестнулись в жестокой рубке. Удача сразу же отвернулась от Олега и его воинства. В первой же шибке от сильного копейного удара Князь Борис вылетел из седла и тут же был затоптан копытами коней своих же, мчавшихся позади него, дружинников. Такой быстрой и нелепой смерти молодого князя никто из его людей не ожидал. Питва еще не успела начаться, а одна из сторон уже осталась без своего предводителя. Такого расклада Олег с Вейводами даже предположить не могли. Дружинники растерялись, опешили, осадили коней и затоптались на месте. Ситуация сразу стала критической и могла обернуться полным крахом. Воеводы изо всех сил старались сплотить вокруг себя гридни, но им нужен был князь, чтобы ободрил воинов и снова повел их в бой. Что-то предпринимать нужно было немедленно. Малейшее промедление грозило катастрофой. Олег понимал, что гибель Бориса скажется самым негативным образом на ходе сражения. Противник и так сильнее а после гибели брата шансы на победу стали вовсе минимальными. Войска долго не продержатся. Оставался единственный шанс, небольшой, но и его надо было использовать. И Олег поскакал туда, где под напором пелеславцев откатывалась назад дружина Бориса. Крича до хрипа и срывая горло, он сбросил с намокших от напряжения волос свой золоченый шлем и постарался привлечь к себе внимание отступающих гридней. Укрепив княжеский стяг, Олег показывал воинам, что князь есть, и он рядом. Что он сражается вместе с ними, а значит, есть шанс на победу, есть ради чего драться. Он успел, да и действия воевод оказались своевременными. Отход удалось остановить, и сеча продолжилась с прежним остервенением. Теперь, когда князь видел, что воины погибшего Бориса будут рубиться до конца, Он посчитал, что пришло время для нанесения решающего удара. Используя свой последний шанс, Олег Святославич решил всеми имеющимися в его распоряжении силами ударить по вражеской пехоте и, развалив ее строй, обратить в бегство. Если план удастся, то, пользуясь суматохой и неразберихой, на плечах бегущей пехоты навалиться на дружину Изяслава и разбить ее раньше чем Всеволод и Владимир добьют гридни Бориса. Подтянув из ножен меч, Олег приказал трубить атаку, и монолитный строй его дружинников обрушился на пешее киевское воинство. В пехоте всегда тяжело противостоять тяжелой коннице, особенно профессиональной. Какое-то время ратники Изяслава сдерживали натиск, а затем начали отступать. Видя, что его пешая рать вот-вот побежит, Изяслав, велел своему сыну Ярополку с киевскими гриднями обойти полки Олега и ударить им в тыл. Остановив своего рысака гнедой масти прямо посреди сечи, Изяслав тяжело спрыгнул с коня и, взяв в руки громоздкий боевой топор, который не каждому было по силам поднять, отправился в самую гушу сечи, туда, где отчаянно напирала вражеская пешая рать. Появление в первой шеренге бойцов Самого киевского князя быстро изменило настроение воинов. Был Изяслав ростом высок, плечист и силушкой, бог его, не обиден. Могучий, грузный, повадками похожий на медведя и гнувший руками подковы, он один мог изменить ситуацию на этом участке боя. Страшными ударами князь громоздил вокруг себя вражеские тела, с одного замаха раскалывая щиты и головы разрубая шишаки до да панциря, отсекая конечности. Жилы на его шее вздулись, а лицо стало багровым от напряжения. Но он, не останавливаясь, не переводя дыхание, вел свою кровавую охоту. Олеговые ратники шарахались в разные стороны от такой машины для убийства. А исполин, забрызганных кровью и грязью доспехах, утробный рыча упорно продвигался вперед, ведя в атаку своих бойцов смяв вражескую пехоту пешая киевская рать врезалась в ряды конных дружинников олега и те подались назад теперь бой кипел всюду строй был потерян всадники и пешие воины смешались в общую свалку изислав увлеченный боем глубоко вклинился в неприятельские построения он видел страх в глазах простых пешцев видел как они избегают встречи с ним лицом к лицу очевидно понимая что на этом поле Он и есть сама смерть. Это была его охота. И Изяслав продолжал прокладывать свой кровавый путь, не зная ни усталости, ни жалости. Казалось, что нет на земле силы, способной остановить его, способной принять его вызов. Но тут один из вражеских всадников, в разодранной в клочья кольчуге, оставшийся без щита, но все еще хранящий боевой пыл, подъехал к нему сзади и нанес короткий, сильный стремительный удар копьем к плечам. Тяжелое, обоюдоострое перо пробило панцирь, кольчугу и глубоко вошло в тело. Изяслав грузно рухнул лицом в вязкую холодную грязь. Рухнул, разбрызгивая по сторонам черное, как вороново крыло, комья и роняя на земь свой громадный боевой топор. Упал, чтобы уже никогда не подняться. И натиск киевлян замедлился. Но в этот момент в тыл полкам Олега ударили гренира полка, а перья славцы Мономаха сумели наконец опрокинуть дружину Бориса и погнали ее прочь с поля. Вот тут воины Олега дрогнули. Дружинники стали разворачивать коней и убегать с места сражения. Пехота какое-то время отбивалась, а затем, бросая оружие и стяги также обратилась в бегство. Видя, что все кончено, Олег бросил в ножны свой окровавленный зазубренный меч и, уповая теперь лишь на резвость коня, покинул поле битвы. Разгром был полный. Большая часть воинства мятежных братьев была перебита или попала в плен. А прочие либо побиты, либо пленены. Василий Никитич Татищев Пока победители скорбели по погибшему киевскому князю, и делили добычу, Олег стрелой летел на юг, надеясь укрыться в тму где княжил его старший брат Роман Святославич. И побежал Олег с небольшой дружиной, и едва спасся, убежав в тму -таракане. Повесть временных лет. В тму беглеца приняли со всевозможным почетом, и брат Роман сразу же обозначил перспективы их ближайшего будущего. Оружие не складывать. Мира с родичами не иметь, а поднять половцев и идти на Русь добывать себе удел. Хотя бы тот же Переославль отобрать у Всеволода. Сказано – сделано. И в 1079 году князь Роман во главе Половецкой Орды пришел в Переославль. Всеволод, который после битвы на нежатиной Ниве стал не только киевским князем, но и сумел наложить лапу на Чернигов, вызов принял. На выручку городу явились киевская и черниговская дружины, но Всеволод не хотел лить русскую кровь, а потому решил действовать хитростью. В повести временных лет об этом написано кратко и емко. Всеволод же стал у Пирея Славля и сотворил мир с половцами. И возвратился роман с половцами назад, и убили его половцы месяца августа во второй день. И доселе еще лежат кости его там сыны Святослава, внука Ярослава. Правда, Татищев существенно дополняет это известие, когда рассказывает о реакции князя Романа на действия союзных половцев. Роман, видя то, озлобился на князей Половецких, что его обманули, из чего учинилась между ними вражда, и половцы убили Романа августа двадцатого дня. Кости же его лежат и до сих пор там. Князя понять можно. А реакция его на происшедшее вполне естественная, поскольку союзники, мягко говоря, его просто продали. В ответ Роман, наверное, сказал ханам все, что он думает о них и их предках до последнего колена включительно. А те этого не стерпели. Князь погиб, а на Руси одним смытьяном стало меньше. Но пострадал от своей несдержанности не только Роман. Все это вышло боком его брату Олегу который в это время находился в тмуттаркане и вот здесь на сцену выходят хазары вот что сообщает об этом повесть временных лет а олега хазары захватив отправили за море в царьград все володджи посадил в тмуттаркани посадником ратибора вот так коротко и ясно татищев уже опять сообщает более подробную информацию а зары Озлобясь на Олега, брата его, поймали и свезли за море в Константинополь и отдали в заточение. Вот как бывает. Роман озлобился на половцев, и те его убили. А хазары озлобились на Олега, налетели, повязали и отправили в неизвестном направлении. Если же говорить о хазарах то это были, скорее всего, потомки тех, кто проживал в Тму-Таракане еще до похода Святослава на восток и, в отличие от своих многочисленных соплеменников, не ударились в бега, а остались на родине. С другой стороны, там однозначно проживали и потомки тех, кто бежали в Тму-Таракань из разрушенных воинами Владимира хазарских городов, спасаясь от мечей русов. Правда, в данный момент они являлись подданными тмутараканского князя, что и подтверждается информацией Татищева. Все казары по-видимому, подданными были. Поэтому ничего удивительного в том, что в этом русском княжестве проживало достаточно много хазар, мы не видим. Государства нет, а народ остался. Здесь мы имеем возможность наблюдать довольно интересный исторический парадокс. Дело в том, что приняв иудаизм, хазары теперь невольно повторяли судьбу своих учителей-иудеев, которые в данный момент также не имели своего государства, хотя и существовали как народ. Ведь как мы помним, достаточно много хазар оказалось на Руси, где они и проживали до поры до времени. Воистину, с кем поведешься. Но нас в данный момент интересует другой вопрос. Почему хазары тмутаракани Так озлобились на Олега, что, повязав его по рукам и ногам, отправили в Константинополь. Что им за польза была от этого? И чью волю при этом они исполняли? Бытует версия о том, что это было сделано по приказу византийского императора. Ничего невероятного нет. Прецеденты, когда базилевсы вмешивались в жизнь тму тараканского княжества, были. И самый показательный из них связан с судьбой князя Ростислава. Он был сыном новгородского князя Владимира Ярославича, старшего сына мудрого Ярослава. Иоакимовская летопись дает ему такую характеристику. «Сей Ростислав был муж в воинстве храбрый, возрастом средний, лицом красивый, милостив убогим». Василий Никитич Татищев «Бе-бо Ростислав муж добр на рати, возрастом леп, лицем красен, и милостив убогим и нищим. Пискаревский летописец. О том же и повесть временных лет. Был Ростислав муж доблестный, воинственный, прекрасен сложением и красив лицом, и милостив к убогим. Как говорится, ничего лишнего. Судьба князя была сложной, поскольку его отец Владимир умер в 1052 году, так и не побывав на Киевском престоле а, соответственно, этого права лишался и Ростислав вместе со своими потомками. Но это было еще полбеды. Молодой князь получил в удел Ростов и Суздаль и был этому рад, но в дальнейшем дядья, отняв у Ростислава этот удел, перевели его во Владимир Волынский. По сообщению Иоакимовской летописи, князь, не желая тем доволен быть, решает сам стать хозяином своей судьбы, и бежит из своего удела в Тмутаракань, откуда и изгоняет своего двоюродного брата Глеба, сына Святослава Ярославича. Вот здесь, далеко от Киева, в окружении недружественных к Руси народов, Ростиславу есть где развернуться и найти применение своим многочисленным талантам. Но это понимают и на Руси. Черниговский князь Святослав, отец изгнанного Глеба, собирает полки и идет на тму -таракань. Однако Ростислав неожиданно уходит из города и Черниговская рать занимает тму -таракань. Но вот что интересно, ни один летописец не упрекает Ростислава в трусости. Все в один голос заявляют о том, что князь просто не желал проливать кровь родичей. Князь оставил столицу княжества не потому, что испугался Святослава, но не желая против своего дяди оружие поднять. Повесть временных лет. Ростислав вышел из города и удалился, не желая против стрыя своего оружия поднять. Яакимовская летопись. Ростислав же, выступи кроме изграда, не убоявся его, не хотя противострою своему оружие взять. Новгородская первая летопись младшего извода. Ростислав же отступи кроме града, не боясь его, но не хотя противу Стриеве своему оружия взятий. Пискаревский летописец. Случай довольно редкий в истории Древней Руси, когда один князь в борьбе за удел по моральным соображениям не вступает в вооруженную борьбу с претендентом. Но Ростислав был не только порядочным человеком, он был еще и прекрасным стратегом, поскольку понимал, что Святослав Вечно сидеть в тму не будет, у него и на Руси дел полно. В итоге так и получилось. Едва Черниговский князь ушел, оставив Глеба в тму таракани, а Ростислав уже тут как тут. Ростислав же, придя, снова выгнал Глеба, и пришел Глеб к отцу своему. Ростислав же сел в тму таракани. Повесть временных лет. Вот и все, и никакой крови и началась для Тмута-Ракани другая жизнь. Новый князь никуда из нее уходить не собирался и решил сделать ее своей ворчиной, чтобы завещать детям и внукам. Ростислав понимал, каким злом является существующий на Руси порядок наследования уделов не по прямой линии от отца к сыну, а от брата к брату, поскольку сам с лихвой нахлебался этого счастья. Отсюда его действия и дальнейшие планы на будущее. Ведь как только Ростислав здесь закрепится окончательно, то никто и никогда его отсюда не выбьет, поскольку полкам от Руси до этому таракани то б идти тобы. Обрать город долгой осадой тоже бессмысленно. Нужен флот и масса времени. А этот князья вряд ли могут себе позволить, поскольку в степях появился новый опасный враг половцы. Начал молодой правитель очень хорошо. Ростислав, сын Владимиров Князь владимира и червени брал дань от Косогов и Ясовов и от иных стран. Василий Никитич Татищев. Это подтверждается всеми летописными сводами. А значит, Ростислав совершает походы против народов и походы победоносные, потому что просто так дань платить не будет никто. Князь действует молниеносно, по примеру своего великого предка Святослава, поскольку все это он успевает сделать в течение года. Причем действительно действует настолько успешно и делает столь солидный задел на будущее, что вызывает страх у могущественной Византии. А это дорогого стоит. Всего убояшейся Греции, сообщает Пискаревский летописец. Эту же информацию подтверждают все остальные летописные своды, которые ведут рассказ об этих драматических событиях. И это в самом начале правления. А что же будет дальше? А дальше вывод напрашивается простой. Как только Ростислав почувствует себя достаточно сильным, он одним ударом прихлопнет все владения империи в Крыму и не поморщится. Пример князя Владимира Святославича, взявшего Херсонес у Ростислава перед глазами, а из Таракани до этого форпоста Византии в Тавриде рукой подать. Но силой Роме ничего уже не могут с Ростиславом сделать. он уже слишком силен и вооруженный конфликт с ним может привести к самым тяжелым последствиям для империи в Крыму. В таком случае на первый план выходят хитрость и подлость. Правители Херсонеса настолько боялись князя тму что не рискуя встретиться с ним в открытом бою, обманом подослали к нему Катапана. Когда же он пришел к Ростиславу, он вошел к нему в доверие и чтил его Ростислав. Однажды, Когда Ростислав пировал с дружиной своею, Катапан сказал «Князь, хочу выпить за тебя». Тот же ответил «Пей». Он же отпил половину, а половину дал выпить князю, опустив палец в чашу. А под ногтем был у него яд смертельный и дал князю, обрекая его на смерть не позднее седьмого дня. Тот выпил, Катапан же, вернувшись в Корсунь, поведал там, что именно в этот день умрет Ростислав как и случилось. Повесть временных лет. Вот и все. Был у Руси свой герой, и теперь его не стало. Был у Тмута Ракани шанс превратиться в одно из сильнейших и богатейших русских княжеств, а теперь он исчез. Так и останется она глухоманью для русских людей, а позднее даже станет именем нарицательным для какого-нибудь захолустья. А имя Ростислава будет забыто, Ведь князей помнят лишь за их деяния, а не за те намерения, которые они хотели осуществить. А, жаль. Правда, бог шельму метит, и шпион Катапан, отравивший князя, от возмездия не ушел. Зря он язык свой распускал, хвастаясь совершенной подлостью. Слухи об этом дошли до граждан Херсонеса, а у них был несколько иной взгляд на проблему, опасаясь мести со стороны русских они выследили негодяя и насмерть забили камнями. Вот так трагично закончилось столь блестящее начавшееся княжение князя Ростислава, которое могло очень сильно укрепить позиции Руси в этом регионе. Но вмешалась империя, и все пошло прахом. Но вернемся к Олегу. Действительно ли все свершилось по воле императора Византии, или были другие силы? которые оказали влияние на Хазар-Тмутаракань. На наш взгляд, византийцы лишь частично приложили к этому свою руку. Главным инициатором подобного действа был совсем другой человек. И звали этого человека Всеволод Ярославич, великий князь киевский. В том, что Всеволод был очень толковым политиком, мы убедились, когда он сумел договориться с половцами и сорвать амбициозные планы князя Романа Без пролития крови была решена достаточно сложная проблема. То же самое произошло и с Олегом. Идти осаждать туму-таракань у киевского князя не было ни малейшего желания, а потому и пустил он в ход проверенное следство – дипломатию. Договориться с туму-тараканскими хазарами было несложно, поскольку деньги всегда являлись для этого народа приоритетом. С другой стороны, князь мог обещать им налоговые послабления и некоторые торговые льготы. А это было более чем достаточно, чтобы стороны договорились. Недаром повесть временных лет отмечает, что после пленения Олега Всеволод же посадил в тму таракани посадником Ратибора. А для Хазары это означало одно – князь свои обещания выполнит Но Всеволод не был бы Всеволодом, если бы только на этом остановился. Хитрец мыслил гораздо шире многих современников, а потому подключил к делу византийское правительство благо сам всеволод был женат на византийской принцессе из рода мономахов а потому никаких проблем здесь возникнуть не могло в итоге олега свезли за море в константинополь и отдали в заточение. татищев два года князь провел в ссылке на острове родос однако мыслил он не менее оригинально чем его дядя всеволод и в итоге по истечении двух лет оказался снова на свободе. Скорее всего, одной из причин того, что византийский плен князя закончился так быстро, стало то, что он женился на знатной гречанке Феофании Музалон. Новые родственники могли и посодействовать в освобождении Олега, который сразу отправился в Тмутыракань. А там за два года многое изменилось. Хазары недолго наслаждались своей удачей, подсчитывая барыши от выгодной сделки. Идилии скоро пришел конец, поскольку в 1081 году в Тму-Таракани объявились сразу два князя-изгоя – Давыд Игоревич и Володар Ростиславич. И что примечательно, Володар был сыном того самого Ростислава, которого загубили византийцы. Посадник Ратибор был схвачен, и власть перешла в руки новоявленных правителей. Как это отразилось на хазарах, мы не знаем, Зато нам известно о том, что произошло в тму когда туда явился Олег. В год 6591-1083 пришел Олег из греческой земли к Тму-Таракане и схватил Давыда и Володаря Ростиславича и сел в тму и иссек хазар, которые советовали убить брата его и его самого, а Давыда и Володаря отпустил. Повесть временных лет. Вот и все. В очередной раз оправдалась поговорка на тему «Не рой другому яму», потому как нельзя построить свое счастье на чужой беде, но сия прописная истина хазарским ростовщикам и торговцам была неведома. Для нас же важно другое. Народ хазар, некогда построивший могучее государство, которое могло на равных противостоять мировым сверхдержавам того времени, Византийской империи и Арабскому халифату, в итоге скатился до мелких пакостей, за деньги отлавливая князей-изгоев. Вот так и проходит слава земная. Что и говорить, урок поучительный. Долгое время здание хазарского каганата грозно высилось над соседними народами и казалось незыблемым. Но постепенно оно ветшало. В некогда твердом фундаменте появились трещины стали выпадать отдельные кирпичи, и в итоге оно зашаталось. Налетевший ветер времени обрушил его и развеял в прах. От могучего хазарского государства остались лишь легенды. Читала Храмцова Елена.